Глава седьмая. Нападение Трика Безумного. Чудовищная фигура пернатого змея возвышалась над пирамидой, она была хорошо видна даже с ее нижних ступеней. Гигантская голова с длинными перьями, тело, облаченное в тунику из черного шелка и руки, поднятые к небу в ожидании рокового момента. Змей сжимал в руках каменный кинжал, Из чаш на углах жертвенника поднимался желтый дым кумуса. От его горько-сладкого запаха, словно от дурмана, у Нины кружилась голова. Она, не отрываясь, смотрела на Талдем Люкс, который отобрал у нее враг. Обессиленная, спутанная по рукам и ногам одуряющим дымом, она уже не замечала, как солнце клонилось к закату. Пять небольших змеек вползли на алтарь, и по знаку ЛСЛ встав на хвосты, вытянулись в струнку. Все было готово к древнему ритуалу жертвоприношения. Солнце угасало, и уже восходила луна. Небо становилось все темнее, превращаясь из синего в черное, и первые звезды засияли над бескрайним тропическим лесом. Маленькие летучие мыши вылезли из своего убежища и стали летать над громоздящимися камнями. сотни игуан Почувствовав прохладу, выползли из своих нор. Встреча последнего луча солнца и первого блеска луны должна была стать сигналом к свершению жертвенного обряда. Пернатый змей выкрикнул что-то на языке майя, и его голос отозвался эхом среди древних строений города. Лучи солнца и луны скрестились на первой ступеньке пирамиды, и, как по волшебству, превратились в тонкую серебряно-золотую полоску, которая медленно поползла к вершине пирамиды. эл шевельнул рукой, и светящийся ручей потянулся к нему, будто притянутый этим злотворящим существом. Его мощь, его сила, его магия были такими же древними, как и мир его окружающий. Цветовая дорожка достигла жертвенного алтаря и остановилась на груди Нины. В это мгновение змейки склонились над лицом девочки и сплюнули свою ядовитую липкую слюну. «Какая гадость! Хватит! Хватит! Дайте мне уйти!» закричала юная алхимичка, из последних сил стараясь вырваться из дымных пут. И вдруг в ее памяти всплыли имена змей, которых она видела на острове Клименте, И не отдавая себе отчета в том, для чего она это делает, Нина громко произнесла «Андакуа, Тиреона, Чинбара, Ганта, Укода». Видимо, Нина приняла этих змеек за тех, что охраняли кумус превращающий в логове ЛСЛ. От неожиданности пернатый змей опустил руку с кинжалом и, вытянув шею, склонился над девочкой. «Откуда тебе известны имена моих стражниц?» Девочка прикусила губу и закрыла глаза. Она и так сказала лишнее. ЛСЛ пинжалом начал колоть ноги девочки, выпытывая сведения. «Говори, скажи, как ты узнала эти пять имен? Ты была в моем тайном убежище?» Нина, плотно сжав губы, молчала. Не могла же она сообщить жестокому мэру Венеции, что, вернувшись на остров Климента, он не обнаружит бочонка с комусом превращающим, что никогда уже не сможет вернуть себе человеческий облик, и что его проклятые стражницы превратились в грязную лужицу, а магическая жидкость выпита уроборосом. «Если не заговоришь, я буду отрезать от тебя кусочек за кусочком, пока ты не умрешь от боли». Завопил змей, выпучив красные глаза. Но девочка мужественно молчала, хотя боль от уколов кинжалом была нестерпимой. «Глупая соплячка, тебе остается только молиться. Все равно мой кинжал пронзит твое сердце, и я вырву его из твоей груди». Слова, исторгаемые ЛСЛ, становились все визгливее. Нина чувствовала, что куда-то проваливается, желтый дым дурманил сознание слова человека змея доносились откуда то издалека острю кинжала уже уперлась ей в грудь как вдруг на лицо ЛСЛ пала тень на площадке пирамиды появился еще некто ты кто насторожился ЛСЛ. — как ты посмел прерывать жертвенный ритуал тень сделала несколько шагов вперед Перед змеем стоял странно одетый человек. Головной убор на нем был в виде головы зверя, весь он был перетянут оленьими ремнями, а за поясом тяжелый каменный меч. За спиной незнакомца виднелся большой лук и колчан со стрелами. В правой руке он держал жезл из светло-зеленого нефрита. послышался глубокий низкий голос. «Я Юм ка, бог Ягуар» господин джунглей Майя. Мне хорошо известны людские слабости и темные силы магии». Змей взъярился. «Почему ты прервал мой ритуал? Мы, божества, не должны мешать друг другу». а ты уверен, что вершишь правое дело. Ты действительно думаешь, что Майя желают принести в жертву эту девочку, пришедшую издалека?» — попросил Юмка. «Я кукулькан, пернатый змей, уважаемый и почитаемый твоим народом, и все, что я делаю правильно!» — в ярости вскричал Эл-Ас-Эл. Нина плохо понимала их диалог, но ей показалось, что пришелец желает ей добра. К тому же жезл в его руке по виду очень напоминал ее талдом и уас Осириса. «Бог Майя!» «Помоги мне, пожалуйста! Я не знаю, кто ты, но могу поклясться, что пернатый змей на самом деле...» Обратилась к нему Нина. Девочка не смогла закончить фразу, потому что ЛСЛ рукой зажал ей рот. Быстрыми шагами Юмка приблизился к алтарю, змей зашипели и сползли на землю, а человек-змей угрожающе поднял кинжал. Юмка тоже поднял свой жезл. «Мы, божества, не можем сражаться друг с другом, но я хочу спросить тебя. Ты что, боишься слов девочки? Дай ей сказать». «Нет, она должна умереть. Сейчас же. Так требует традиция», — возвысил голос ЛСЛ. Воспользовавшись моментом, Нина сильно укусила руку змея, который, взвыв от боли, отдернул ее, и девочке удалось договорить. «Он мэр Венеции! Он злой маг, превратившийся в пернатого змея! И это правда!» Больше она не смогла произнести ни слова. Во рту пересохло, руки и ноги были спеленуты одуряющими кольцами дыма. Юмка встал по другую сторону алтаря, вознес к небу жезл и, произнося непонятное заклинание на языке майя, затопал ногами. Ослепленный яростью, ЛСЛ бросился с кинжалом на противника, но в этот момент пирамида затряслась. юмка бог-ягуар, господин джунглей вызвал землетрясение. Небо потемнело до самого горизонта. Петучие мыши и игуаны попрятались, земля несколько раз вздрогнула, и по пирамиде побежали трещины. Верхняя площадка пирамиды раскололась пополам, пернатый змей вместе со своими прислужницами исчез в образовавшемся разломе в тот же миг исчез и бог Майя. нина потрясенная сжалась в клубочек на жертвенном алтаре она снова была одна еще один сильнейший удар потряс землю струи черной воды ударили фонтанами и стволы нескольких могучих деревьев переломились упав на камни Осколки камней посыпались на Нину. Она вскочила и бросилась бежать вниз по ступеням пирамиды. Казалось, что наступил конец света, и не было никого, кто мог бы остановить катастрофу. Девочка оступилась, покатилась по ступенькам и очутилась на раскаленной земле. Израненная, она заползала под лежащий ствол и попыталась осмотреться. Практически все три сооружения пострадали от землетрясения и частично обрушились. От храма Тысячи Воинов осталась только одна колонна, тогда как у Каракола, обсерватории мая уцелели фасад и часть боковых стен. Нина подумала о друзьях. Где они? Удалось ли им спастись? Она позвала их по именам. Никто не ответил. Девочка заплакала, и слезы заструились по ее щекам. «Если они погибли, я тоже не хочу жить», с горечью подумала она и посмотрела на ладошку звезда по прежнему оставалась черной нина ругала себя за то что втянула ребят в безумную авантюру по спасению шестой луны их жизни слишком дороги ей если случилось что то серьезное она вспомнила слова этер которая предупреждала что поиск третьей тайны будет гораздо труднее и опаснее чем все происходившее с ними до сих пор но даже представить себе было невозможно что их в действительности ожидала. «ЛСЛ, Каркон, негодяй!» мысленно проклинала своих врагов Нина, кусая в отчаянии губы. Постепенно земля перестала дрожать. Прохладный ветерок освежил лицо Нины. Она медленно поднялась. Ее комбинезон был весь изодран, ноги и руки в жутких синяках. Девочка ощутила боль на лбу, дотронулась до него рукой. На руке осталась кровь. Она проверила содержимое карманов, все ли на месте. Колода алхимических карт, первый трактат об андроидах, шар, открывающий лабораторию виллы, кольцо дыма, красная трубочка и ямбир. Все было тут. Не хватало чего-то самого важного. «Талдом!» — охнула девочка и вспомнила, что его отнял ЛСЛ. Она бросилась искать жезл в развалинах, надеюсь что проклятый маркиз не унес его с собой в пропасть. Царапая руки и ломая ногти, Нина шарила среди камней, поднимаясь все выше по ступеням пирамиды. Вся в слезах девочка добралась до последней, 365-й ступеньки и очутилась на площадке с жертвенником. От мраморной плиты остались только крупные осколки, запорошенные пылью. И, о чудо! В расщелине между камнями она увидела волшебный золотой жезл. Она схватилась за него и с усилием выдернула из каменного плена. Талдом был снова с ней. Нина гладила и целовала его, затем прижала к груди и, не в силах больше сдерживаться, зарыдала во весь голос. Небо очистилось от зловещих туч, луна вновь ярко засияла, а с ней засверкали и звезды. Картина, открывшаяся глазам с вершины пирамиды Кукулькан, была потрясающе величественной. Непроглядные джунгли со своими обитателями, остатки сооружений майя, израненные землетрясением, а дальше неоглядная гладь океана. Нина подумала о своих врагах и, все еще заливаясь слезами, но уже собрав оставшиеся силы, воскликнула. «Вам никогда меня не победить!» «Я Нина де Нобели, внучка Михаила Мизинского. Я спасу к сорокс, и алхимия света восторжествует на земле!» Спускаясь по ступеню вниз, она поклялась, что обязательно найдет своих друзей. У подножия пирамиды она настороженно всмотрелась во тьму, но не услышала никаких звуков. Тишина, словно толстое одеяло, накрыла развалины города кикен ица Девочке захотелось поблагодарить Юмка за спасение, но она не знала, где найти его. Обходя развалины, она приблизилась к храму тысячи воинов в надежде найти следы пребывания ребят, но ничего не нашла. Искать их, не имея плана здания, было бессмысленно. Нина вспомнила, что на улетевшем рисунке были отмечены подземные ходы, связывавшие между собой все здания города. Но как проникнуть в подземелье, она и понятия не имела. Она уселась на валун и посмотрела на звезду на ладони. Та по-прежнему оставалась черной, предупреждая, что опасность еще не миновала. Но какая и откуда ее ждать? Каркон не показывался, как и его отвратительные андроиды и злотворящие персонажи алхимических карт. «А если они напали на ребят?» — уколола девочку мысль. Ведь встретила же она, Нина, здесь, на мексиканской земле, негодяя ЛСЛ. Предположение, что друзья могли встретиться с каким-нибудь посланцем Каркона, заставило девочку нервничать. Она-то, по крайней мере, знала, как и чем защититься от них, а они... Нина направилась к обсерватории. Не исключено, что ребята укрылись там. В нескольких метрах от входа в здание... Она увидела два огромных дерева, составлявших часть странного сооружения из перевязанных толстыми веревками балок и каменных шестеренок. На веревках висели две кости. На стволе левого дерева была вырезана надпись на языке майя, а ниже по-ксараксиански – Боже, это еще что такое? костимолка Для каких целей ее соорудили майя? Подумала Нина и, движимая любопытством, потянула за одну из веревок. Механизм, заскрипев, пришел в движение. Веревка дернулась и стала опускать висевшую на ней кость прямо во вращающейся шестеренке. Из-под них в бездонную яму посыпались мелкие осколки и костная пыль. Бледная от ужаса, Нина отскочила от костимолки Ладонь со звездой словно опалила жаром. Черная звезда увеличилась в размере. Значит, угроза исходила от этого устройства. Девочка открыла нагрудный карман комбинезона, вытащила колоду алхимических карт и еще раз подробно перечела все, что было на них написано. В этот момент из джунглей донесся крик. Нина сунула карты в карман и уставилась на залитые лунным светом заросли, пытаясь что-либо разглядеть. Кто это, друзья или враги? Девочка увидела, как из-за деревьев показалась странная фигура с перьями на голове. Она передвигалась зигзагообразными прыжками, а вокруг нее вращался светящийся шар. Нина подумала было, что это пернатый змей, но когда странное существо приблизилось, выяснилось, что это человек небольшого роста, очень худой, босой, Одетой в рваную куртку. «У-у-у, -а, а, прекрасный ветер. Прекрасная девочка, прекрасная жизнь, трещал человечек. Нин расхохоталась. Слова звучали абсолютно бессмысленно. Она оглядела человечка с головы до ног и узнала его. Только на первый взгляд он казался симпатичным и забавным, а на самом деле это был очень опасный тип. Из злотворящих персонажей алхимических карт по имени Трик Безумный. Воплощенное сумасшествие. Голубой шар, вращающийся вокруг головы, ничто иное, как его астральное воплощение, планета Плутон. а а, -а у, у Дай мне свою ручку со звездочкой и попрыгаем вместе в ад!» Визжал Трик, тряся головой. «Не подходи! Не прикасайся ко мне!» Нина отбежала подальше. «Луа! уа Лови вкусную конфетку!» Трик достал из кармана намагниченную металлическую палочку и бросил ее в Нину. К счастью, Нина увернулась. Если бы палочка попала в нее, ее сразу же притянула бы к Трику. Этот злодей был изобретен ЛСЛ и усовершенствован карконом с помощью числа мага один. Кроме того, коварный маг снабдил его стеклом мягким жидкостью, служащей для смазывания зубчатых передач машин. В результате Трик был способен, используя магическо-алхимические предметы, поймать Нину и отправить ее в костемолку. И тогда с девочкой шестой луны было бы покончено. а а Ты потеряла конфетку! Лови еще три!» На этот раз девочке удалось увернуться только от первых двух магнитных палочек на третье, прилипла к левой руке и в одно мгновение ее притянуло к сумасшедшему противнику. Трик заверещал и заскакал от радости. Синяя планета вращалась вокруг его головы с огромной скоростью. Ух, красивая девочка, вот ты рядышком со мной. А сейчас внимание, я отдам тебя на растерзание костимолке и отвезу домой пыль от твоих косточек визгливо захохотал безумец и потащил свою жертву к ужасной машине май но прежде чем привязать ее к веревке он достал из кармана странный предмет похожий на пистолет с длинным дулом и выстрелил в шестеренке вязкой синей жидкостью это и было стекло мягкое которое должно было улучшить работу давно не смазанного механизма в эту минуту нина сумела выхватить из кармана комбинезона колоду алхимических карт. Но из-за прыжков и дергания Трика они выпали из ее рук, осталась только ванна катящаяся и биомудрая. К счастью, вторая карта была той самой, которая, по словам деда Миши, и являлась антиподом Трика Бешеного. Занятый своим делом, сумасшедший босяк не заметил, как Нина достала и бросила карту. Та пролетела несколько метров, повисла в воздухе, и вспыхнула ярким пламенем. Посыпались искры, которые превратились в женщину, облаченную в позолоченной свободной одеждой. Женщина прижимала к груди большую книгу, на обложке которой девочка увидела знакомые буквы алфавита шестой луны. Беа мудрая медленно опустилась на землю и поправила высокую шапку, украшенную драгоценными камнями. Вокруг ее головы также вращался шар, но серебряный. Это был ее астральный символ — Луна. Трик, почувствовав опасность, спешно привязал к ногам девочке веревку, свисавшую над костемолкой, и привел в движение ужасный механизм. Веревка подняла девочку над шестеренками и стала опускать вниз. у у уходи, старуха!» — заверещал трик тыча растопыренными пальцами в сторону женщины. Беа стояла спокойно. Ее не пугал визг сумасшедшего. Нина, висящая вниз головой, увидела приближающиеся шестеренки, попыталась согнуться пополам и ухватиться руками за веревку, держащую ее за ноги, но ей это не удалось, и она позвала Беа. Добротворящая фигура посмотрела на нее, и мягко улыбнулась. «Не бойся, девочка, страх плохой помощник». Беа прижала книгу к сердцу и обратилась к Трику. «Ну что ж, пришло время свести счеты. Или ты слишком занят? А ты что, хочешь потанцевать? Или получить мой поцелуй? Или умереть от моей руки?» Захихикал Трик. Магическая книга Беа Мудрой открылась. И женщина прочитала вслух фразу «Я не боюсь безумия, цинизм мелочен и бессмыслен. Я лишу тебя силы благоразумия, которая является сестрой мудрости». Произнеся эти слова, Беа подняла левую руку, и из нее брызнула струйка ртути изменяющей, серебристой жидкости, которая попала на шестеренки костемолки. Стекло жидкое моментально затвердело, и машина остановилась в точном соответствии с расчетами профессора Миши. Веревка, державшая ноги девочки, ослабла. Нина, как мешок, полетела вниз и только чудом не провалилась в бездонную яму под гибельным устройством. Закрыв глаза, девочка мысленно поблагодарила деда, вознесла молитву о том, чтобы борьба двух персонажей алхимических карт закончилась как можно быстрее победой Беа Мудрой. Увидев, что случилось, Трик рассверепел. Схватив рукой свою планету, он, словно камень, с силой запустил ее в противницу. Беа тут же бросила в него свою. От встречного удара двух маленьких планет посыпались мириады искр, от которых загорелись кусты и деревья, растущие вокруг. Беа подошла к Нине, отвязала веревку, помогла встать на ноги и увела подальше от огня. Девочка от пережитых волнений едва переставляла ноги. Женщина сняла со своего головного убора один из драгоценных камней и протянула девочке. «Спрячь его в карман. Позже я скажу, для чего он тебе понадобится» и она исчезла. Казалось, что ее поглотил густой дым. Внезапно исчезать и также неожиданно появляться было одним из ее свойств. Нина вновь ощутила себя одинокой и беззащитной, тем более что перед ней возник трик, схватил за плечи и потащил к яме, собираясь столкнуть вниз. Однако у него ничего не получилось. Позади него вновь появилась Беа Положила правую руку ему на голову, сконцентрировалась, и Трик замер, как каменное изваяние. «Неразумные мысли, нелогичные поступки, безумие, изыди, уступи место разуму», — произнесла Беа. Электрический разряд потряс тело Трика, и он принялся скакать, как кузнечик. Подпрыгнув, он ударил Беа ногой в грудь и опрокинул ее на землю. Ты хотел меня убить, но это у тебя не получится. Я знаю твою судьбу и твою тайну», — спокойно произнесла Беа. Трик бешеный остановился и с любопытством уставился на противницу, которая использовала еще одно свое свойство — интуицию. «А, у какую тайну?» — недовольно спросил он. «Тайну твоего существования». Бесстрастно повторила «Беа» и поднялась с земли. у а-а-а, моего существования? Ну, и почему я существую?» Видно было, что Трик пребывает в замешательстве. «Потому что существую я. Мы — магические карты добра и зла. Твоя жизнь связана с моей. Если умру я, умрешь и ты. Мы связаны, поскольку добро не может существовать без зла». И наоборот. Истина открывшаяся Трику потрясла его. Он вновь запрыгал как безумный и решил на деле проверить слова Беа, броситься в бездонную яму под костемолкой. а у Сейчас я погибну и посмотрю, умрешь ли ты!» прокричал он и прыгнул в яму. Нина подбежала к Беа, опасаясь, что с ней случится несчастье. «Нет-нет, я не хочу, чтобы ты умирала! Не прыгай за ним!» Однако женщина только засмеялась. Собрав с земли магические карты, выпавшие из рук Нины, Беа вернула их ей, взяла Нину за руку и повела прочь от опасного места. «Это правда, что зло и добро связаны между собой. Но это совсем не значит, что я должна умирать, только потому что Трик Бешеный решил покончить с собой. Я же не сумасшедшая, это он безумец». Мудрая женщина улыбнулась. Нина смотрела на нее с любовью и доверием и тоже улыбалась. Женщина в позолоченных одеждах, с луной вращающейся вокруг головы, взяв за руку девочку шестой луны, уходила все дальше и дальше, предоставив трика собственной судьбе. Тропинка долго петляла в непролазных зарослях, пока не привела их к обсерватории, круглому сооружению с большим куполом из зеленого нефрита. Из четырех дверей была открыта одна. Прежде чем войти, Нина посмотрела на звезду. Она все еще оставалась черной. Хотя история с триком и завершилась благополучно для нее, сигнал опасности не исчез. Не волнуйся, Нина. Красный цвет вернется к ней. Однако ночь еще не закончилась, и ты должна быть готова к другим неожиданностям. Я буду тебе помогать, пока это в моих силах. но ну, а потом ты должна будешь рассчитывать только на себя», сказала Беа, прочитав тревогу на лице девочки. «Я едва держусь на ногах. Я беспокоюсь за моих друзей. Я представления не имею, где они. От одной мысли, что я снова должна сражаться с кем-то, мне становится не по себе», призналась девочка шестой луны. Ей казалось, что поиск третьей тайны не закончится никогда. Входи смелее. Я должна показать тебе что-то важное, проговорила Беа, придерживая дверь. Нина вошла. Ее внимание сразу привлекли каменные маски животных и богов, висящие на стенах. Яркое пламя факелов освещало огромный зал до самого потолка. В полу были вырезаны гигантских птиц, с крючковатыми клювами, а в стенах было 16 окон, сквозь которые виднелось звездное небо. Беа Мудрая провела девочку в угол зала и подтолкнула к узкой винтовой лестнице, ведущей в главное помещение Каракола. Отсюда, много веков назад, жрецы-астрономы народа Майя наблюдали за небесным сводом. Они изучали галактики и планеты, звезды, и другие космические тела», — пояснила добрая фея. В это время нефритовый купол пришел в движение и стал раздвигаться. От пола поднялось облако пара и повисло посреди зала, что придало ему таинственность. В самом центре от пола отходила огромная деревянная труба шириной в два метра и высотой более двадцати, уходящая в купол. труба завибрировала и уперлась в отверстие открывшееся в куполе превратившись в гигантский телескоп тут же лежала книга в переплете из о кожи перевязанная тонкими бечевками книга содержала астрономические секреты записанные жрецами Майя. пиктограммы заполняли все страницы делая их живописными и в то же время загадочными биомуддрая положила рядом с ней свою книгу написанную оксорексианский. Внезапно страницы обеих книг, словно обдуваемые ветром, начали синхронно перелистываться. Затем, также внезапно, страницы остановились, и в книге Беа появилась фраза «Путь к спасению проходит в небе». б и Нина одновременно вслух перевели написанное, но не успели обменяться мнениями, как перед ними возник запыленный каменный ларец. Клянусь всем шоколадом мира, мне не терпится заглянуть внутрь, воскликнула юная алхимичка и вопросительно посмотрела на Беа. Та согласно кивнула. Девочка протянула руку и подняла крышку. Из ларца вырвался луч света, такой яркий, что обе, Беа и Нина, зажмурились и отвернулись. Едва луч исчез, Девочка заглянула в древний ларец и увидела на дне плоский овальный слабо светящийся камень. "Что это?" спросила она. Женщина положила руку на свою книгу и сказала: "Если ты ищешь путь к спасению твоих друзей, ты должна отправиться на небо. Так записано в книге Майя. Этот камень поможет тебе". Беа умолкла. От книги Майя отделилась коричневая страничка, на которой было что-то нарисовано, и подлетела к Нине. Девочка взяла листок в руки и обнаружила на нем план Каракола. Все помещения обсерватории и подземные галереи, связывающие ее с другими сооружениями Майя, пирамидой Кукулькан и храмом Тысячи Воинов. «Теперь у тебя есть все, что нужно», — мягко сказала Беа. «Не забывай про драгоценный камень, который я тебе подарила. Используй его по назначению. Он служит для озарения разума. Присмотрись к окружающему и сама реши, что тебе надо делать». С этими словами мудрая женщина исчезла. И вновь Нина осталась одна. В легком тумане, с планом обсерватории в одной руке и овальным камнем в другой, перед огромным телескопом Майя, устремленным в небо. «Итак, я должна искать путь к спасению, которые уходят в небо», — подумала девочка. Она подошла к телескопу и, посмотрев в него, увидела скопление звезд, Луну, планеты Солнечной системы и даже метеориты. Казалось, они были настолько близко, что до них можно было дотронуться руками. Нина с усилием повернула огромный телескоп, чтобы взглянуть на другую часть неба. Она хотела узнать, могли ли жрецы Майя видеть шестую луну. Ведь алхимическая галактика находилась столь далеко от Земли, что вряд ли она была видна на небе. Девочка даже присвистнула от удивления, когда в объективе посреди вселенной показалась пульсирующая зеленым светом звезда. «Да это же Ксорекс!» радостно воскликнула она внезапно свет звезды исчез нина огорчилась и с печалью подумала о своем дедушке и так хотелось чтобы сейчас он был рядом девочка отошла от телескопа опустилась на полу стены и заметила какое то овальное углубление в мраморной плите его как будто выдавили камнем который я нашла в старинном ларце подумала нина и чуть не подскочила от своей догадки. Она быстро достала камень из кармана и вложила его в углубление. Телескоп, словно притянутый магнитом, нацелился на камень и спроектировал излучаемый им свет в глубокое звездное небо. Девочка попыталась заглянуть в телескоп, но безрезультатно, ничего не было видно. Казалось, Вселенная исчезла. Одновременно облако пара стало еще больше и заполонило весь зал, закрыв стены. Нина подошла к факелу и, рассматривая план, думала, что же делать дальше. Светящийся камень стер вселенную. Книга Майя сказала, что я должна искать дорогу к спасению в небе, а план показывает подземные галереи. И что все это значит? недоумевала девочка. Во всем этом была какая-то взаимосвязь, но какая? Чтобы обрести уверенность, Нина достала из кармана талдом и прижала его к груди. Глаза птицы Гуги вспыхнули, и из клюва вырвалась струйка дыма, устремившаяся к страничке с планом. Девочка разжала руку, и страничка взлетела к потолку, а затем опустилась на светящийся камень. Телескоп вздрогнул, медленно повернулся вокруг собственной оси и спроектировал Свет камня на противоположную стену. Облако пара исчезло, словно его поглотил дым Талдама, и девочка увидела, что в стене, там, куда упал свет, образовался широкий проход. Страничка с планом вновь взлетела и вернулась к ней. Нина осторожно проникла в отверстие, за которым начинался узкий, нисходящий туннель. Пройдя совсем немного, Юная алхимичка почувствовала, что в туннеле стало гораздо холоднее. Стены его были изъедены сыростью и покрыты плесенью. Пауки и желтые муравьи выбегали из каждой расщелины, пугая девочку. Широко раскрыв глаза, Нина пыталась разглядеть, что там впереди, и скоро увидела, что туннель раздваивается. А куда дальше, раздумывала девочка и поднесла план поближе к глазам. правое вело к пирамиде Кукулькан, левая — к храму Тысячи Воинов. «Мне налево», — решила она и, с талдом, повернула в сторону храма. Пол туннеля утопал в грязи. С каждым шагом грязь становилась все жиже, и к ней добавлялись потоки воды, уровень которой поднимался все выше и выше, и скоро девочка оказалась по колено в дурно пахнущем ручье. Поток, набрав скорость, вынес ее из туннеля. Вместе с ним, превратившимся в водопад, падающий с двадцатиметровой высоты, она полетела вниз. Счастливо избежав острых камней, Нина вынырнула на поверхность. Открыв глаза, она отдышалась и огляделась. «Какой синий грот!» – поразилась она необычному цвету стен подземной пещеры храма «Тысячи воинов». Увидев пологий берег, девочка подплыла к нему и выбралась из воды. Первое, что предстало ее изумленному взгляду, была четверка друзей, неподвижно лежащих на земле. дюжины игуана окружала их. «Пошли прочь!» — крикнула Нина, отгоняя страшноватых тропических ящериц. Приблизившись, она с ужасом поняла, что ребята выпили до дна содержимое бутылочек с кровью смертоносной все до последней капли охнула девочка насквозь промокшая перемазанная в грязи она опустилась на колени и попыталась растолкать ческу затем потрясла за плечо рокси безуспешно дудов юра ответьте мне нина была в отчаянии ребята были холодны как люд их сердца казалось не бились согласно описанию кровь смертоносная вызывала Мнимую смерть, но в описании не говорилось. Какая доза может привести к реальной смерти и что надо делать, чтобы прервать действие препарата? Жезл шестой луны. Спаси моих друзей. нинаскочила на ноги и, сжав зубы, направила Талдом на неподвижные тела в надежде оживить их лазерным лучом. Свет Талдома ударялся о тела и разлетался искрами, отражаясь от камней. Никакого результата. Нина почувствовал себя не только беспомощной, но и виноватой. Друзья погибли из-за нее. В отчаянии, заливаясь слезами, девочка отшвырнула золотой жезл в груду камней и бросилась на землю. «Нет, не хочу!» — рыдала она. «Они умерли!» «Говорящая книга говорила только об одном друге, которому грозит опасность, а я потеряла всех!» «Проклятая книга!» Она обманула меня. И это Рея, и дедушка бросили меня. Лгуны, все лгуны. Я их ненавижу. У Нины совсем сдали нервы. Ее обманули все, кому она верила и кого она любила. Так ей сейчас казалось. Она перестала им верить, перестала верить в спасение Ксорокса. Голос убеждения был прав. Почему я не поверила ему? Сокрушалась девочка. Все, что она до сих пор делала, показалось ей большой ошибкой, совершенно никчемной затеей. Устав от слез, Нина незаметно для себя уснула. Трагическая мексиканская ночь подходила к концу. Первые лучи зари проникли в синий грудь, сквозь поролом, проделанный тупаком магическим топором. Ласковый луч восходящего солнца упал на лица ребят. Нина пробудилась, плохо соображая, где находится, подобрала талдом и вдруг ощутила сильное жжение в кармане своего комбинезона. Она сунула туда руку и вытащила драгоценный камень, подаренный ей Беа Камень был таким горячим, что она еле удерживала его в руках. «Хватит! Довольно! Не хочу никаких волшебств! С того света не возвращаются!» Девочка не могла больше смотреть на распростертые, безжизненные тела друзей. Боль и горе, вытесняя все мысли, леденили кровь. И вдруг, неожиданно, талдом завибрировал. В ту же минуту драгоценный камень поднялся в воздух и подлетел к жезлу. Клюв Гоги раскрылся и поглотил камень. Нина остолбенела Она вспомнила, что этот камень был дан ей для озарения разума. Не понимая, почему она так делает, девочка направила жезл на лежащих ребят и нажала на глаза Гуги. Вырвавшийся из них луч лазера превратился в световую волну, которая подняла тела ребят над землей. Талдом завибрировал еще сильнее, и следующая световая волна, закружившись вокруг детей, начала вращать их против часовой стрелки. Скорость вращения возрастала. Воздушный вихрь был так силен, что подхватывал с земли камни и подбрасывал их к самому потолку грота. Так продолжалось несколько секунд, но потом свет исчез, а ребята плавно опустились на землю. «Живые! Вы живые!» — закричала девочка шестой луны, видя, что ее друзья открывают глаза. «Не... ни не -ни ина...» прошептал Додо, приходя в себя. «Как голова кружится!» «О, Нина! Это ты? Куда ты делась? У нас было столько неприятностей!» Рокси с трудом поднялась на ноги. «Ты оставила нас одних с этим ужасным тупаком! Как ты могла?» упрекнул Ческу подругу. «О, боже, да ты вся в грязи!» сплеснул руками Фьоры. Девочка шестой луны как будто не слышала их. Она прыгала и смеялась от радости. «Вы вернулись! Вы живы!» Ребята с удивлением смотрели на нее. Переведя взгляд на пустые бутылочки из-под крови смертоносной, они догадались. «Но наша смерть была только мнимой!» «А ты что подумала?» Нина с нежностью оглядела друзей. «Вы выпили слишком большую дозу. Вы могли умереть по-настоящему. Если бы не драгоценный камень...» Подарок, Беа, мудрый. Вас бы не удалось вернуть к жизни. Я была в отчаянии. Я даже проклинала это Рэю и деда Мишу. Теперь Нине стало стыдно за свою минутную слабость. Ребята вскочили и принялись обнимать подругу. Радость переполняла их сердца. Они знали, что нужны друг другу и что их сила возрастает, если они вместе. Солнце уже стояло высоко в небе, а ребята все еще сидели тесно прижавшись друг к другу и вспоминали что им пришлось пережить друзья рассказали нине о встрече с жестоким андроидом а нина о том как ЛСЛ, превратившийся в пернатого змея собирался принести ее в жертву или лишь только появление бога народа майя и вызванное им землетрясение спасло ее бог майя удивилась фьора да его зовут «Юмка!» — воскликнула девочка. «Если бы не он, пернатый змей убил бы меня!» У бога был жезл, похожий на мой талдом. А потом я столкнулась с гнусным типом из алхимических карт по имени Трик Бешеный. К счастью, мне удалось достать магическую карту с изображением Беа Мудрый, и она обхитрила этого безумца. В результате он покончил с собой, спрыгнув в бездонную яму под костемолкой. «Как ко ко костемолкой? А это что-то такое?» то то, -то — заморгал Додо. «И это древний механизм Майя», — объяснила Нина. «Как хорошо, что все закончилось!» — счастливо засмеялась девочка. «А сейчас расскажите мне подробнее об этом андроиде. Куда он делся?» «Понятия не имеем. Когда мы поняли, что нам действительно грозит смерть, мы выпили препарат», — простодушно ответил Ческо. Нина достала из кармана красную трубочку. «Если тупак вернется, я знаю, как с ним справиться. Я вытяну через эту трубочку дым дьявольский, которым заполнен параллелепипед в его груди. Я хорошо изучила строение андроидов каркона». Рокси прервала ее. «Но у Тупака есть большой слем и какофон «А это что такое?» Нина впервые слышала о подобных предметах. «Большой слем — это магический топор, который рубит даже камни, а какофон — мощный усилитель голоса. Когда тупак говорит через него, могут лопнуть барабанные перепонки», — пояснила Фьоре. «А Пепе — пернатый змей, он действительно мертв?» С тревогой в голосе спросил Додо, содрогаясь при мысли о новой встрече с эл надеюсь что да». «Когда божество Майя вызвало землетрясение, мэр провалился в пропасть», — твердо ответила Нина. Однако она сама не была уверена в гибели человека-змея. Но, чтобы не пугать друзей, она не показала своего сомнения. В одном девочка была убеждена — Каркон и его союзник не оставят их в покое, и надо готовиться к новой борьбе. «А не поискать ли нам Гуги?» — спросила она друзей. Кто-нибудь видел ее после нашего появления на мексиканской земле? Боюсь, она испугалась землетрясения». «Да, Гуги, где она может быть?» — повторил вслед за Ниной Ческо. Осторожно ступая, пятеро юных алхимиков покинули Синий Грот и углубились в тропический лес в поисках магической птицы Сксорокса.